Диккель Тарк. Осенняя пятнадцать. Фрэнк Келлерой. Когда в дверь постучали, мальчишка сразу догадался, кто к нему заглянул. Лорд Кайк. Сестра, отродясь, не вспоминала о благородных манерах и врывалась к нему в комнату без предупреждения. Еще умнила себя настоящей аристократкой. Идиотка неадекватная. «Входите, милорд!» Пришлый деструктор раздражал слащавостью и недостойный настоящего мужчины щепетильностью к собственному виду. Но за Флорьку Фрэнк простил ему многое. А за те деньги, что Бергеррец перевёл за все модели. Всё. С тех пор, как Максилян Кайк поселился в их особняке, бешеная старшая почти не вспоминала про брата. Не истерила над духом, требуя прекратить моделировать дирижабли, не грозилась выкинуть журналы и плакаты. Ей было не до него. Всё верно. Фрэнк всегда знал: хороший секс вправит мозги даже самой отпетой стерве. Но Флорка, Флорка хуже. Наверное, чтобы всем жилось легче, надо запереть её в спальне на долгие годы. baka она не состарится и не превратится в уродливую грымзу. Юноша усмехнулся собственной мыслям. Пришли посмотреть на новую модель? как покачал головой. М-м, не совсем. И тут Френк увидел в его руках коробку с Пелегримом. Боги! Он обходил торговый дом лорда Шоржа десятой дорогой, не мог смотреть на такие игрушки без тоски. И вот, неужели это ему? В последний раз подарки ему дарила мама. Вообще-то до моего дня рождения ещё 2 недели. А приценил Каек. Нет. Это задаток. Нужна твоя помощь, парень. Твои модели покорили одного из моих клиентов, и у меня есть для тебя сложный, но, надеюсь, интересный заказ. Расправив сгорбленную спину, Фрэнки отложил линейку и карандаш. Заказ? На какую-то конкретную модель? Не совсем. Это но договорить маг не успел. По коридору привычно топая пятками, уже неслось местное стихийное бедствие. Через секунду на пороге комнаты возникла недовольная старшая. Презгливо осмотрев помещение, она уставилась на Бергского лордика. Ты не выкинул эту абсурдную идею из своей головы, и метнула косой взгляд на брата. Он не заслуживает подарочков, и не способен он на подобное. Любимая, ты недооцениваешь Фрэнка, нежно возразил деструктор. У него всё превосходно получится. Не получится. И вообще, ему нужно заниматься в колледже. А если ты осыплешь его такими деньжищами, он про всё забудет, и про уроки, и про шепреда. Я же просила обратиться к профессионалам. Юноша давно научился не воспринимать брань и вопли старшей. Орёт она там что-то с слюной плюётся. Он не вслушивается. И вот сейчас Фрэнк уже собрался попросить Кайка выяснить отношения с Флойкой вне его комнаты. Когда в потоке едкой речи случайно разобрал слова такие деньжищи и профессионалам, похоже, разговор шёл не о жалких шагах, и бергервец решил достойно заплатить ему за какую-то важную работу. Не надо профессионалов, Фло, и Френки никакую учёбу не запустят. Деструктор выразительно подмигнул пареньку. Правда же? Внезапно обозлившись, юноша быстро-быстро закивал и вежливо вырвал из рук Кайка рисунок непонятно чего. Отчаянно захотелось утереть нос сестре. В очередной раз унизившая его, пусть и перед своим любовником. Надоело, мерзавка. Что это за гадость? Фрэнк растерянно потёр затылок. Я же говорю, он бестолковый, высокомерно процедила старшая. Кайкс снисходительно улыбался. Помолчи, пожалуйста, любимая. Наградив богатее свирепым взглядом, Флорка тем не менее свой поганый рот закрыла, надменно вздёрнув курносый нос. Нашему заказчику требуется летающий артефакт способный выполнять определённые задачи, переносить лёгкий груз, опускать и поднимать тумблеры, светить в тёмное время суток. А это его примерный набросок. Жуть какая-то, а не набросок. Я никогда ничего подобного не видел и не делал, озвучил свои мысли Фрэнк. Сестрице помоглостись. Я же говорю, Фло. Кайк обернулся к ней. Зараза лишь закатила глаза, а бергервец продолжил: Артефакт не обязан выглядеть именно так. Главное, чтобы он умел всё это делать и ещё был компактным, как можно меньшего размера. За подобную модель ты получишь 300 шекелов. Глаза Френки округлились. 300 шекелов? Да, да. 300 шекелов. Неплохо, парень. Подумай. Задача для истинного моделиста. Настоящий заказ, который необходимо выполнить в срок. Он даже уроки в срок выполнить не может. пропела своя Флорика. Он всех подведёт, и тебя в первую очередь. Словесное недержание у неё, что ли? Сколько у меня времени? Резче, чем следовало, спросил Фрэнк. 2 недели. 2 недели. Он никогда такого не делал. Затылок покрылся испариной, но триста шеков юноша посмотрел на глумливо ухмыляющуюся сестру. На её лбу словно горели мысли. Я знаю, ты облажаешься, модельист Хренов. Ну, давай, попробуй. Всё равно у тебя ничего не получится. Хмм. Заставив себя сосредоточиться на рисунке, Френк вгляделся в деталь у богового таракана. Конструкция махалёта не подойдёт, наконец произнёс он. Ладно, согласился Кайк. Какая тогда? Вот лучше бы Флорика ушла, думать мешает. Стоит тут такая вся из себя шокер вздувает. Френк вернулся к столу, порылся в куче наваленных друг на друга журналов. Где-то он видел интересные варианты. Вот только где? Ага, вот. На обложке старого номера Юного механика в небо взлетали разноцветные пропеллеры, а какой-то Валентирский мастер в статье рассказывал, как вырезать из дерева правильный профиль лопасти. Ну, что-то подобное. Этот артефакт ведь будет работать от накопителей, дождавшись очередного кивка Каайка, парень воодушевился. Тогда, если установить три штуки по углам прибора, можно добиться стабильности. Но всё необходимо начертить и тщательно проверить. И делать их надо из металла. В магазинах ничего подобного не найдём. Приготовь макет, я произведу образцы на своих мощностях в Берге». Глаза Фрэнка лихорадочно заблестели. «Да, это интересно. Не дирижабли, конечно, но за триста шегов можно и отвлечься от любимого творчества. Главное, не забывая о компактности», — напомнил деструктор. Юноша пожал плечами. Ну раз прибор питается от накопителей, можно не беспокоиться о заводном механизме, а значит, освобождается место в корпусе. Сделаем игрушку складной. И он сделает такую штуку. Ух. Ему ещё и сверху за неё приплатят. И у него будут деньги. Не жалкие гроши, а средства, которые он заработал сам в 13 лет. И ещё одно. Как приблизился и положил на стол коробку с пелегримом. Фрэнк, мои клиенты и их заказы это коммерческая тайна. Я ведь могу рассчитывать на конфиденциальность, правда? Конечно. От двери донеслось скептическое фырканье. Прекрасно. Тогда работай. Завтра я загляну с пластиной, согласуем детали. Этот маг нравился ему всё сильнее. А Флойка от злобы лопнет, когда у её брата всё получится. Скоро он от неё отделается. Пошло, пошло дело. Скоро проверка на магию, и он станет независимым. Скоро она наконец заткнётся, когда узнает какого типа его дар. А пока пусть позаубаскалит подколодная змея. Ничего, ничего. Недолго тебе осталось насмехаться и издеваться над родным братом. Он ей докажет. Он, он и Кайк и старшая уже давно покинули его обители. А Фрэнк всё сидел, уставившись на обложку журнала, кипел в собственных мечтах, представлял выражение лица сестры, когда бергерский деструктор вручит ему 300 шегов и когда он объявит Флорки, что пилот Только спустя четверть часа парень отмер, достав пачку любимого печенья и купленную утром газировку, он раскатал ватман и принялся за макет. Мой дом всё больше походил на склад. Про порядок я теперь даже не вспоминала. По утрам Макс уходил куда-то и возвращался поздно вечером с массивной сумкой. В моей спальне появлялись новые и новые коробки и чехлы без логотипов. Каждую я открывала словно подарок на тёмную ночь, гладила ровно уложенные в лунки крюки, карабины, Детали для дальнобойного арбалета, не бутафорского, как у Бланш, а настоящего смертоносного орудия с полуметровыми дугами, угрожающе сверкавшего гладким чёрным металлом. Ух. А в воскресенье я обнаружила на собственной постели обалденный тактический костюм. Матовая тёмно-серая ткань подстраивалась под освещение, затягивала в себя свет, поблёскивала серебристым ворсом внутренней подкладки. Я аккуратно влезла в него. и оказалась в тёплом коконе. Размер подошёл идеально. Как Максу удалось раздобыть такую вещь без примерки? Осторожно натянула перчатки с липкими вставками на ладонях и покосилась на шапку-маску. Она шла в комплекте к костюму и была сшита из того же материала. Лишь область глаз закрывала металлическая сетка, настолько мелкая, что непонятно было, как через неё можно что-либо разглядеть. Но когда я её надела, поразилась. Через эти крошечные дырочки было не просто видно, Но каким-то чудом видно дальше и чётче. С ума сойти. Стянув маску с лица, я удивлённо уставилась на сообщника. У кого ты всё это взял? Деструктор волежно рассевшийся в моём кресле, неспешно отхлебнул чая. Тебе фамилию назвать? У гильдии, нахмурилась я. У кого ещё грань всё такое новое, слишком качественное, дорогое. А там что? Указала на чемодан. укрытый толстым слоем замковой структуры. Мои пластины для тендера. Покажешь? Обязательно. Макс отставил кружку и поднялся на ноги. Но только после того, как заценишь, что я для тебя приготовил. Ты ведь спрашивала, как мы обойдём защиту внешнего периметра и попадём сразу на крышу. Идём. Уверен, тебе понравится. Но придётся потренироваться. Не только же нам с Френки корпеть над мухой. Да, они назвали придуманный мной летающий прибор мухой. О чём ты? Я была заинтригована. Прошёл на чердак. Галантно повёл рукой Мак. Он уже и чердак мой заваливает. Точно, заваливает. Взглянув на это, я некоторое время изумлённо хлопала глазами, затем обернулась к Максу. Ты что, смеёшься? Это же бред. Ну почему? Не бредовые твои идеи. Это лучший для тебя способ. Другого попросту нет. Коснёшься стены ФЭП и сработает сигнальный контур, а так я видел, как ты удерживаешь равновесие. А тут страховка будет. Мак выразительно приподнял бровь. Или ты передумала? Мы возвращаем всё оборудование и уезжаем в Берг. Да отправляйте это к предкам, никуда мы не уезжаем. Но меня же увидят. Не увидят. Ты пройдёшь по этой штуке ровно в полночь, тёмной ночью. Тогда даже фабричные обходящие будут следить за фейерверком над городом. Салют продлится 20 минут. Если делать всё быстро, даже успеешь вернуться. Я с сомнением оглядела натянутую на полуметровой высоте стропу. Это безумие какое-то. А если метель? Буран? Не пройдёшь, так пролезешь. Между зданием ФЭП и хлебозаводом всего 80 метров. Но если же не получится, то Макс развёл руками. Это будет плохим знаком. Свернёмся и поедем в берг. Но вообще-то прогноз погоды на следующую неделю хороший. С ледникового моря идёт антициклон. С одной стороны, тропа цеплялась к болясней лестнице, с другой к тяжёлой распорке на треноге. Попробуй, Фло. Только, пожалуйста, практикуйся сразу в ремнях. Они тяжёлые и нарушают координацию. Наконец он принёс эти волшебные ремни, призванные скрыть мою ауру. Весили они дополнительно 18 кг, но тут ничего не поделаешь, без них нафепсаваться самоубийственно. Я приблизилась к тропе и неуверенно поставила на неё ногу. Узкая лента, натянутая до предела, лишь слегка продавливалась. Хм. Медленно поднялась на неё. Затаив дыхание, сделала шаг вперёд и едва не рухнула на ковёр. Ой! Взмахнув руками, кое-как удержала равновесие. А вообще-то любопытно. Ещё один маленький шажочек, ещё. Спустя час я могла пройти по ней от начала до конца. Но одно дело тут дома ходить, другое на высоте ночью и в мороз. Впрочем, Макс прав, даже если я свалюсь, всегда можно взобраться обратно. Защёлкнув на груди ремень с поглотителями, я ходила туда-сюда по тропе до самого вечера, аж спину заломила. Но когда домой вернулся Френки, пришлось трос смотать, а распорку убрать. Макс с братом объединились совместно творить муху, а я связалась с Бланш. На наше с ней маленькое дело мы пойдём завтра, а сегодня в лес пристреляться напоследок. Накинув на плечи шубу, я вызвала экипаж.